Глава вторая. Вадим в Киеве. Киев поразил Вадима своей живописной красотой. Раскинувшийся на холмах с массой зелени, Киев издавна славился богатыми постройками, величием церквей, золотыми куполами, множеством боярских хором и каменных палат и бесчисленным количеством домиков киевлян, невысоких, глинобитных, с выбеленными стенами, с камышовыми крышами. Вадим и Андрей прошли по Подолу, нижней прибрежной части Киева, где проживали многочисленные рабочие умельцы, искусные мастеровые разных специальностей и где были расположены также всевозможные мастерские. Громыхали кузницы, стучали плотники, люди толпились перед мастерскими гончарными, литейными, оружейными и прочими. Всюду трудились киевляне и приезжие издалека работные люди.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 Встретил его с хмурым и озабоченным лицом. — В недобрый час приплыл ты к нам в Киев, любезный друже Андрей. А твой твои нам все же понадобятся. Хотя теперь нечего и думать о постройках новых домов. Все силы теперь брошены на городские стены. Надо укреплять Киев, надо опоясываться более высокими валами. Настают времена тяжкие. Остаться бы только нам самим живыми.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 Говорят, что они боятся татар, которые охотятся за ними по всей Половецкой степи, избивая без жалости. А то, захватив пленных, гонят их назад в Волги, и там продают, как скотину в рабство приезжим копцам бухарским и персидским. — Плавали мы до сих пор по Днепру и беды не чуяли, — сказал Андрей. — Смотри на ту сторону, — продолжал кузнец Григорий. — Видишь? Скопщи людей и пеших и на конях там сгрудились и верблюды и телеги нагруженные всяким добром быки тянут целые вазы это полловцы или другие степники они у нас нанимают не только ладины и паромы и плоты чтобы только поскорее переправиться на нашу сторону а они хорошо с котом или кожами почти не торгуясь только бы им переправиться скорее на наш правый берег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 По времени здесь, маленькая. я тебя провожу к себе домой. Ай, твой что ли, пес? Вадим оглянулся. Возле него стояла лохматая собака, приплывшая с ним на плоту. Она умильно поглядывала, виляя хвостом, точно понимая, что разговор идет о ней. Видно, теперь стал моим. И Вадим погладил собаку по лохматой голове. Ну ладно, сказал горшечник. Как потерял я хозяйка, тошно ж на мне стал жить одному в хате? Пожалуй, я пущу тебя к себе, все ж вдвоем будет и теплее, и веселее, а то у меня дома только кот, да, голуби на крыше. Быбылем живо, а пустолаечку бери с собой. С этого дня Вадим поселился в хате горшечника Кондрата, а его собачонка жила в будке близ дома и усердно лаяла на всех проходящих.